Рыбы также мало в быстротекущих горных речках, но в самой Дычу довольно много. Всего в пройденном горном районе нами добыты семь видов рыб, а именно в реке Дяучу расщепохвост, голец и губач. В Дычу маринка, два вида расщепохвоста и красивый с мелкими крестообразными черными пятнышками осман. Из насекомых... В июне довольно обильны были лишь жесткокрылые, много также встречалось пауков. В описываемых горах появляются и жители, кочевые тангуты, о них будет рассказано в следующей главе. Следование по ней. Миновав водораздел двух великих китайских рек, мы вошли через 20 верст пути в настоящую Альпийскую область гор, там, где река Дяочу прорывает высокий поперечный хребет, по всему вероятию отделяющийся от водораздельного. Круто теперь изменился характер местности и природы. Взамен утомительного однообразного плотов стали горы с их изображенными рельефом. Мотоширики исчезли, на смену им явились зеленеющие по дну ущелья и лужайки. Показались цветы, насекомые, иные птицы. От самых южно-кукунорских гор мы ничего подобного не видели. В Гербарии сразу прибавилось более 30 видов цветов, тогда как до сих пор, то есть за апрель и май, мы нашли лишь 45 видов цветущих растений — Притом, хотя мы спустились теперь только на тысячу футов против высоты тибетского плато, но все чувствовали себя гораздо лучше. Быть может, так и вследствие перемены местности. Однако, несмотря на наступавший уже июнь, по горным речкам встречались толстые до двух футов пласты зимнего льда, альпийские кустарники еще не трогали своих почек, снег падал по-прежнему почти ежедневно и нередко толстым слоем устилал верхний горный пояс. После дневки на берегу реки дяо вода которой в это время стояла довольно высоко и была совершенно красного цвета от размываемой в верховье красной глины, мы пошли вниз по названной речке наугад, ибо проводник вовсе не знал здешней местности. Встречавшиеся теперь нередко недавние стоябище тангутов подавали надежду, что вскоре мы доберемся до этих кочевников. Однако через 14 верст пути пришлось остановиться — ибо наша речка впала в другую, гораздо большую, через которую мы едва переправились, впереди же виднелись скалы и теснины, следовательно, местность предстояла еще худшая для верблюдов. Решено было послать обоих проводников, Абдулла и китайца, разыскать тангутов, чтобы взять от них вожака. Посланные возвратились на следующий день и привели тангутского старшину Бейху со свитой около 20 человек. Сначала эти тангуты вели себя довольно нахально, Но когда увидели, что с нашей стороны поблажки не будет, то сделались более приветливыми и повели нас вниз по реке Бычу. Или правильнее бе то есть река Букашек. Действительно, как теперь, так и при обратном следовании мы собрали здесь довольно много жуков. последнее имело при средней воде около 15 сажен ширины и глубину на бродах в 2-3 фута. Ложи реки каменистые и течение очень быстрое. В большую воду бродов нет вовсе. В сухое же время года воды в Бычу немного — Вытекает эта река, вероятно, из водораздельного хребта и впадает слева в дычу. Отношения наши с тангутами вскоре улучшились настолько, что они продали нам несколько лошадей, десятка-два баранов и довольно много сорлочьего масла. Сорлоком монгола зовут домашнего яка. При том же их старшина вызвался быть нашим проводником. Небольшие подарки и угощение русским спиртом окончательно упрочили нашу дружбу с этим старшиной. Однако на расспросы про окрестную страну он отвечал уклончиво или отговаривался незнанием, уверял только, что через дычу переправиться с верблюдами при настоящей большой воде нам будет невозможно. Эту горькую истину мы и сами предугадывали, видя, как затруднительно переходить теперь с верблющим караваном даже небольшие горные речки. Никто и никогда на верблюдах здесь еще не ходил. Многие из тангутов вовсе не видали этих животных и даже брали их по мед на показ своим домочадцам. Большие услуги при сношениях с тангутами оказал нам сининский китаец-переводчик, проведший в молодости девять лет в плену у тех же тангутов и отлично знавший их язык. Цайдамский проводник, также говоривший по-тангутски, оказался как переводчик никуда не годным и был теперь от нас рассчитан. Он отправился сначала к тангутам, где имел знакомых, а затем пробрался обратно в Цайдам. Вниз по реке Бычу мы могли пройти только 15 верст, да и то с большим трудом. Затем свернули вправо на обходный путь к реке Дычу. Здесь тотчас же пришлось зайти на перевал в 15,5 тысяч футов абсолютной высоты. Далее мы спустились на реку талачу а по ней на реку Бы-Джун, правый приток бычу В ущельях изредка попадались черные палатки тангутов. Их многочисленные стада яков и баранов дочистовы или молодую траву, так что наши караванные животные часто голодали. При том же трудная дорога сильно утомила вьючных верблюдов. Один из них устал совершенно и был брошен. Окрестные нашему пути горы несли прежний характер. Они были высокие, и крутые, но почти вовсе лишены скал в своем верхнем поясе. Здесь залегали только оголенные скаты. Пониже те же скаты становились луговыми. Местами на северных склонах появлялись вниз от 14,5 тысяч футов абсолютной высоты небольшие площадки кустиков Таволги. Цветущих растений вообще было немного — Притом все прежние, уже нами собранные для гербария, птиц также мы добывали сравнительно мало, а из зверей встречали лишь кабаргу, да изредка медведей. Погода стояла по-прежнему отвратительная. Часто выпадал снег, нередко глубокий. Ночные морозы достигали минус 5,7 градусов по Цельсию. Ну, как вообще в высоких горах лишь только проглядывало солнце изгоняло снежный покров, Мегом появлялись цветы пауки, и насекомые даже бабочки и начинали петь птицы. словом весенняя жизнь закипала во всю ширь до новой непогоды. провожавший нас тангутский старшина вскоре возвратился обратно, оставив проводником своего родственника управителя соседнего хушуна На прощание тот же приятель по секрету сообщил нам быть осторожными на всякий случай. Новый вожак оказался также хорошим и услужливым, Вскоре мы узнали, что в молодости это был славный воин между тангутами. Одно его имя наводило страх на неприятеля. — Удалой я был без конца, — говорил нам этот, теперь уже хилый старик. — Бывало, один кидался на сотни врагов. Любил он страстно также охоту за зверями. Однажды на такой охоте раненый дикий як бросился на смельчака и своими рогами пробил ему живот. — Я схватил, — говорил нам тот же старик, — этого яка за другой рог. и с саблей перерезал ему горло, затем лишился чувств. Товарищи подняли раненого и отвезли домой. Здесь страшную рану зашили шерстяными нитками, и больной выздоровел, но с тех пор сильно ослабел и почти не владеет ногами, хотя все-таки ездит верхом. С новым вожаком мы прошли сначала немного вверх по реке быджун а затем свернули влево по ее притоку Чумчаума на перевал через большой хребет, который тянется здесь параллельно левому берегу Дычу, и, вероятно, принадлежит системе южного склона водораздельных гор. Перевал этот называется Кончунла и имеет 15900 футов абсолютной высоты. Окрестные вершины поднимаются на глаз еще футов на тысячу или около того, но все-таки не достигают снеговой линии. Однако теперь на северных склонах этих вершин лежал еще большой снег, частью зимний, частью вновь выпавший. Самый перевал был совершенно бесснежен, На речке же Чумчаума, вверх от 14,5 тысяч футов, местами попадались пласты зимнего льда, иногда толщиной в 3-4 фута. Как подъем, так и спуск на описываемом перевале весьма затруднительны для вьючных верблюдов. Зимой же, при глубоком снеге, на этих животных, вероятно, и вовсе нельзя здесь пройти. Под самым перевалом мы остановились ночевать и собрали десятка-полтора вновь цветущих растений. Однако многие растительные виды высокой области еще не расцветали, и вообще альпийский пояс здешних гор еще вовсе не был наряжен по-летнему. Обождав на следующий день до полудня, пока растает выпавший ночью снег, мы вскоре поднялись на гребень перевала и по другую его сторону пошли вниз ущельем реки Кончучу. Наклон этого ущелья верхней его части крутой, окрестные горы высокие и дикие, скаты их луговые, вверху голые. Небольшие скалы начали попадаться лишь в средней части описываемого ущелья, которое здесь же делается и каменистым. Вместе с тем появляются на горах кустарники, сначала Ива, Таволга, Карагана, затем другие, прежде поименованные, еще ниже показываются и можжевеловые деревья. Протяжение всего ущелья равняется 23 верстам, от высшей точки перевала до устья реки Кончунчу. Здесь мы вышли утром 10 июня на берег реки Дычу, составляющие о чем уже говорено было, верховье знаменитого ян зе или «голубой реки», как назвали ее французы. Место нашего выхода лежало на 13100 футов абсолютной высоты, по географическим же координатам под 33 градусом 47 минуты 1 секунды северной широты и под 95 градусом